Глава 6. Я нахожу телефон на полу. Городской номер на дисплее заставляет напрячься. Я фокусирую на нём зрение, выбираясь из сна, до тех пор, пока Арсений не хнычет с дивана. Заткни его. Брат накрывает голову подушкой, а я деру сухое горло, отвечая в трубку. Да? Я выхватываю из динамика слова. Смутно знакомый голос. Камила. Зелёная Миля. подъехать к обеду?» «Да, да, я смогу», — сиплю, садясь на кровати. «На моих часах остался один процент зарядки, но я успеваю увидеть, что уже десять утра, прежде чем экран намертво гаснет». «Хорошо, номер своего мобильного скину сообщением», — деловым тоном сообщает HR «Зеленой Миле». Она не дает ни единого пояснения по поводу того, что, Что в Зелёной Мили считается временем к обеду, и я решаю расценивать его как прямо сейчас. Я не думаю о Леоне. В конце концов, эта фирма не ему принадлежит. Там четыре этажа сотрудников и куча менеджеров выше возвена. Мои волосы похожи на солому. Я укладываю их в пучок на гладкий пробор. Макияж делаю ровно такой, чтобы не чувствовать себя голой. И то только потому, что в офис Где на бизнес-ланче предлагают авокадо-тосты, ходить без макияжа не принято. Вечерняя блузка безбожно измята. Я нахожу в шкафу белую футболку и заправляю её в юбку-карандаш. Это вполне прилично для человека второй кожи, которого в последние 2 месяца стали легинсы и любимая застиранная майка. Арс выбирается с дивана, не выдержав моей суеты, бросив на меня сонный взгляд, делает комплимент. Умеете же вы, бабы, Я выскальзываю из квартиры, тихо прикрыв за собой дверь. В автобусе я наконец-то могу отдышаться, занимаю место у окна, радуясь маленькому количеству пассажиров. Сумасшедшее утро 2 дня подряд это испытание для меня теперешней. Выдыхаю, прикрыв глаза. В Зелёной миле всё повторяется в точности, по крайней мере, в той части, которая случилась до Леона. Камила приводит меня в ту же самую приёмную. чем заставляет напрячься. Разбуженный с утра азарт душит напряжение, с которым я смотрю на плотно прикрытую дверь кабинета. За ней ничего не слышно, ни единого звука. Думаю, такая шумоизоляция обеспечена намеренно. Я знаю о зелёной миле не так много, но думаю, корпоративных тайн у них хватает. Там совещание, поясняет Камила. Не входить, а то убьёт. делает пальцами кавычки в воздухе. Сглотнув возникший откуда не возьмись осадок в горле, я перевожу на девушку взгляд. Она указывает рукой на стол секретаря, распоряжаясь. Садись, работай. Там папка. Выбирай любой файл, они все нужны к завтрашнему дню. Можешь начинать в любом порядке. А я собираюсь спросить, на каких условиях тут нахожусь, но Камилла опережает. Олеон сам тобой займётся, говорит она. Я смотрю на ничем не примечательное рабочее место с напряжением и подозрением, не решаясь к нему приблизиться, снова бросая взгляд на дверь кабинета, где после косметического ремонта появилась ламинированная табличка: Золотов Л., руководитель загородных проектов. Я не знаю, с чем борюсь: со своей гордостью или боязнью неизвестности. Медлю, Но всё же сажусь в кресло. Правда, к работе не прикасаюсь. Вместо этого обнимаю прижатую к животу сумку и впадаю в транс под тиканье круглых часов на стене. Я не стану делать ненужную работу, и я ненавижу неизвестность. Вид из окна сегодня ещё красивее, чем вчера. Небо хмурится, и если пойдёт дождь, примерно 13 миллионов человек скажут за это спасибо. Совещание заканчивается через 15 минут после того, как я засекла время. Руководитель загородных проектов явно не приверженец долгих разговоров. Шум врывается в сонную приёмную вместе с потоком выходящих из кабинета людей. Я смотрю на них из-под лобья, узнаю вчерашнего парня-айтишника, больше никого. Он выходит последним и оставляет дверь приоткрытой. Сверлю пустой проём глазами, слыша движение внутри. Сама я не двигаюсь, даже когда ли он возникает на пороге и бросает на меня взгляд. Сегодня на нём бежевые брюки и белая тенниска. Отличный выбор, чтобы подчеркнуть идеальную спортивную форму, в которой находится его тело. Плоский живот, рельеф рук, груди, его гибкая фигура явно готова к лету. Я отвожу от его живота взгляд, смущённая тем, что он мог заметить мой интерес. но делаю лишь хуже, потому что смотреть в его лицо сложнее, чем на пряжку его брендового ремня. Я ловлю его взгляд на своих скрещённых под столом лодыжках. Он перемещается на моё лицо. Голубые как море глаза выражают колючий интерес с тенью насмешки. Закончив осмотр, Леон закрывает дверь в свой кабинет и направляется к коридору, бросив мне: "Пошли". Может быть, мне послать его в задницу? Я осматриваюсь по сторонам, злясь от того, что собираюсь подняться из кресла. Бросаю колючий взгляд в прямую спину Золотова, где под тенિસ્кой тоже чётко угадываются мышцы и рельефы. Сжав губы, следую за Леоном в коридор. Лифт приезжает по первому его требованию. Куда мы? спрашиваю я, когда заходим внутрь. Нажав на кнопку, Леон бросает: "Прокатимся". Его голос абсолютно не командный, от этого только сильнее меня задевает. Его парфюм терпкий, одежда идеально отглажена, кожа светится всем спектром необходимых витаминов. Леон выглядит потрясающе и пахнет так же. И в тесном замкнутом пространстве лифта он очень настоящий, включая золотистый оттенок его кожи и потрясающую голубизну глаз. Мы встречаемся глазами за секунду до того, как лифт звенит. Леон смотрит мне в лицо, повернув голову, а я отворачиваюсь. Лифт привёз нас на подземную парковку, по которой долго плутать не приходится. В первом ряду пищит сигнализация спортивной Audi серебряного цвета, и даже мне салон этой машины кажется тесным. Я очень надеюсь, что крыша останется на месте, ведь при желании эту игрушечную машину можно превратить в кабриолет. Леон трогается раньше, чем успеваю закончить эту мысль. Шины свистят по бетонному полу парковки, и меня отбрасывает в кресло, к которому я ещё не успела пристегнуться.